«Москва. Квартира Громыка». Поздно вечером от Андрея Андреевича ушел дежурный помощник с подписанными документами, оставил ему пачку свежих телеграмм. Вооружившись синим карандашом, министр их просматривал. Если соглашался с документом, то ставил карандашом свои инициалы, А.Г. Если не соглашался, то просто перекладывал в папку просмотренных документов. В комнату постучав, вошел Анатолий. «Папа, могу на секунду?» Андрей Андреевич кивнул. «Конечно». «Странная история», — поделился с отцом Анатолий Громыко. «Мы с Валентином Михайловичем Рожковым, тебе хорошо известным, написали книгу. Ее издавали, отзывы хорошие. Нас обоих пригласили на международную конференцию в Стокгольм, ехать завтра. На меня решение ЦК пришло. Я еду, а на Рожкова решения все еще нет». «Как ты думаешь, папа, что это означает?»